«Аля Алая. Вернуть парня за 10 дней». В книге упоминается социальная платформа, которая принадлежит корпорации «Метта», деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Глава 1 Элиас столкнул дверь небольшого уютного бара и шагнул внутрь. В нос ударил приятный аромат женских духов и табака. С интересом окинул взглядом небольшие столики, за которыми словно тропические птички сидели девушки. У бара практически все стулья заняли парни – охотники. Они так же, как и Элиас, оценивающие, рассматривали пятничный контингент. Съем только начинался, но часа через два, когда напитки станут покрепче, а музыка погромче, он выйдет на новый уровень, и каждый сможет осчастливить себя компанией на ночь. Столики заняты, но... «Вы сможете найти себе место у бара». Рядом с ним возникла приветливая администраторша с приятным бархатным голоском. Элиас уронил взгляд на бейджик, где значилась «Милана», затем поднялся к пухлым красным губкам и только потом глазам, что сверкнули интересом. Девушка вмиг оценила его внушительную фигуру и нетипичную для этих краев внешность. Если его встреча окажется короткой, то у малышки однозначно есть шанс на продолжение знакомства. Она как раз в его вкусе. Невысокая, с хорошей фигуркой и приятным лицом. «Меня ждут», — проронил Элиас. «Столик на лапочку». О, Милана не смогла сдержать своего разочарования и глянула в блокнот, что был у нее в руках. «Пятый столик, он во втором зале. Я провожу». Спасибо. Парень улыбнулся. «Сегодня много народа». Как всегда в пятницу. пожала та плечами и, отложив блокнот на барную стойку, рукой пригласила его следовать за собой. Но ваша девушка успела заказать один из самых уединенных столиков. Подруга поправил ее Элиас и бросил более смелый взгляд в вырез блузки. «Мужчины и женщины действительно дружат? Мне казалось, это миф». Милана загадочно улыбнулась, и прикоснулась тонкими пальцами к шее, добавляя флирта. «Бар сегодня до трех, но моя смена до часа». «Буду иметь в виду, Милана». Мимолетно подмигнул администраторше Элиас. Его взгляд быстро метнулся к нужному столику, и губы мимо воли растянули в широкой улыбке. «Соскучился». «Сам доберусь», — он кивнул девушке и продолжил лавировать между столиками самостоятельно. Цель Элиаса скромно сидела в уголке между окном и большим вазонным зеленым растением. Голова опущена вниз, где пальцы сжимают телефоны и медленно листают какие-то сообщения. Губки расстроенно подрагивают. Этот факт немного парня насторожил, их встречи были редкими, но всегда веселыми. Особенно теперь, когда ее парень Сережа сделал предложение и решился окольцевать лапочку навеки. Нельзя сказать, чтобы Элиас был слишком рад данному событию, но его никто и не спрашивал. Их дружба с Василисой Лапочкой, а это ее настоящее имя и фамилия, держалась именно на отсутствии осуждения и взаимном уважении. Именно так она началась, когда ему было 9, а ей 7. Элиас с родителями переехал из Швеции в Россию, где отцу предложили очень хороший контракт в одной из бурно развивающихся компаний по продаже строительной техники. Так что с друзьями на новом месте у него была напряженка. Местная ребятня дразнила его девичьим именем Элли и жутким для восприятия акцентом. И только соседская девчушка по-доброму улыбалась и согласилась дружить. Оказалось, она была таким же изгоем, только ее дразнили мужским именем Васька и фамилией, которая всем почему-то казалась смешной, а не милой. «Привет, Василёк!» Элиас опустился за стол, напротив нее и сложил свои мощные руки в замок. «Привет». Та вздрогнула и немного растерянно подняла припухшие глазки. Что случилось? Сразу напрягся Элиас и цепко пробежался по знакомой фигурке. Простая темно-синяя рубашка с расстегнутой одной пуговкой, аккуратная тонкая фигурка, волосы, завязанные в низкий хвост, полное отсутствие косметики. Лапочка не была оброской красоткой, но всегда брала людей своей естественностью и открытостью. Сереже этому ее ой, как повезло. Тайна Элиас ему даже завидовал, поскольку за столько лет дружбы так и не осмелился за лапочкой приударить, боясь обидеть. Наверное, все дело в том, что сам он был слишком горячим, несмотря на холодные скандинавские корни. Любил драйв, менял девушек, которые вешались на него, как оголтелые. И не зря. Элиас от местного пацанья отличался разительно, обходительными манерами, высоким ростом, широкими богатырскими плечами и светлыми, как лед, глазами. Все это генетическое богатство досталось ему от родителей и дедов. Оправдывал свое бездействие Элиас тем, что дружба ему важнее мимолетного романа, который может все в раз испортить. Так время и тянулось, пока Лапочка не встретила своего институтского сокурсника Сережу, перспективного парня, которого отец со своими связями впихнул в лучшую московскую it компанию Лапочка была за своего парня рада, а Элиасу приходилось радоваться за эту неразлучную парочку твикс. От сладких рассказов Василисы о ее идеальной жизни скрипела на зубах, так что встречи в последние два года становились все реже и реже, а дружба грозила перерасти в простое приятельство. «Мы из с Сережей расстались». Трагично выдохнула лапочка и прикусила губу. Из глаз выкатилась пара слезинок и скатилась по бледным щечкам. На автомате Элиас сгреб свою салфетку со стола и передал ей. «Почему?» Он провел ладонью по ухоженной и коротко постриженной бороде. «У вас же дата свадьбы была назначена». «Была», — чуть громче всхлипнула лапочка, и без стеснения высморкалась в салфетку. «Ну, Сережа передумал». Он прав, я ему не подхожу. Что? Лицо Элиаса вытянулось. Он ушам своим не поверил. Ее парень бросил прямо перед свадьбой. И вместо того, чтобы кричать о том, какой он олень, Лапочка берет всю вину на себя и глотает тут слезы. Сереже предложили контракт в Англии, новую должность. Она сжалась и горестно вздохнула. И жена ему нужна соответствующая статусу, чтобы лоск и манеры, внешность а я не сексуальная и в постели бревно». Она прижала ладонь к рту и заглушила рвущееся рыдание. «Официант!» — гаркнул Элиас, перебивая своим басом легкую мелодию и метнул взгляд в поисках обслуживающего персонала. «Бутылку мартини и темный Эль!» Девушка в форме рядом с соседним столиком подпрыгнула от неожиданности и сжала свой блокнот. Через минуту принесу». Испуганно проблеяла она, унеслась, сверкая пятками. «Где твои манеры?» Лапочка покачала головой. «Там же, где и твоя гордость». Элиас хмуро откинулся на кресле и нетерпеливо постучал пальцами по скатерти столика. «Ты уже выгнала этого придурка? Послала?» «Элиас». Лапочка сдвинула осуждающие бровки и подвинулась ближе. Выдержала паузу и посмотрела на него умоляюще. «Перестань». Я тебя не за этим пригласила. Вот как. Тот недобро скрипнул зубами. И зачем тогда? Я хочу... Она протянула свои ладони и накрыла его. Чтобы ты мне помог вернуть Серёжу. Что? Уже во второй раз за последние пять минут его лицо вытянулось, а глаза округлились. Лапочка всегда умела удивить, но это было уже что-то за гранью. И как это? Ну, ты же бабник, лес. Василиса нетерпеливо заёрзала и отпустила его руки. Голосок насквозь пропитала отчаяние. Мимо тебя ни одна девушка не пройдет, а я. Она пренебрежительно указала на себя пальчиком с ног до головы. Вот серая бесцветная моль. Ты же можешь? Научи меня как? Ради нашей дружбы. Я тебя прошу. Сережа вернется через 10 дней и увидит меня другую. Она сжала кулачки. Такую, как ему нужно, и жениться. Капец! Элиас схватил с подноса официантки бутылку с пивом и одним движением открыл ее о край стола. Выдохнул и осушил до дна разом. Неси еще, и текилу не забудь! Вытер он рот тыльной стороной ладони и задумчиво глянул на лапочку. Сейчас. Официантка дрожащими руками выгрузила на стол большую бутылку Мартини-Бьянка и бокалы. На деревянных ногах развернулась и отправилась прочь. На лице девушки было написано, что эту свою смену она будет помнить еще долго. Лапуль. Элиас уперся ладонями с катерть и практически перегнулся через стол, нависая над Василисой. Со стороны это наверняка смотрелось угрожающе. Так что разговоры за соседними столиками вмиг стихли, а заинтересованные взгляды вокруг приклеились к занятной парочке. Твой олень не заслуживает ни твоих слез, ни тем более попыток его вернуть. Он же ноги от тебя вытер. Ты и так, он на секунду замялся, хорошенькая. Просто найди себе другого парня, а этого придурка забудь. Никакая я не хорошенькая! Василиса толкнула стул и поднялась на ноги, чтобы быть на одном уровне с Элиосом, насколько это возможно. Что-то я не помню среди твоих подружек ни одной такой, как я. «И это нормально, что Серёжа тоже хочет себе красивую! Я бы на его месте тоже хотела!» По залу пронесся возмущенный женский вздох, и Василиса обернулась, встретившись с десятком заинтересованных глаз. Сглотнула и быстро села на место, кивнув и Элиосу на его стул. «Надо было у меня встречаться», — сдержанно проронила она. «А то место хорошее. Жаль, больше сюда не приду уже». Схлипнула и ткнула пальчиком в бутылку мартини. «Ну, хочешь, я оленю ноги сломаю, когда вернется?» Участливо предложил Элиас и налил Василисе полный бокал. Тут же появилась и официантка с еще одной порцией Эля и текилой. Обе бутылки были открыты. «Спасибо!» Элиас хмуро забрал алкоголь и смешал его в бокале. Василиса предсказуемо поморщилась, но ничего не сказала. Привычки Элиаса мешать непредсказуемые коктейли давно ее не впечатляли. «Нет!» Василиса распрямила плечи, всем своим видом показывая решительность. «У нас с Серёжей была идеальная жизнь, и я хочу ее вернуть. Хочу за него замуж, хочу родить ему детей, и все это возможно. Мне нужно только немного постараться, и ты мне поможешь». «А если нет?» Элиас откинулся на спинку стула и принялся потягивать свой коктейль. «Ты мне не друг», — вздернул носик Лапочка. «Лапуль, мы же не поссоримся из-за какого-то парня». Пробовал пойти он на примирение. Нет, ее глаза превратились в две щелки. Тогда и всплывшая правда с ней ничего сделать не должна. О чем ты? Элиас окинул лапочку подозрительным взглядом. Компромата у меня много. Та осушила бокал одним махом, немного поморщилась от излишней сладости напитка и разгладила пальчиками перед собой и так идеальную скатерть. Ну, начнем хотя бы с того, кто на самом деле угнал и разбил тачку твоего отца или. Она подняла пальчик вверх. Любимую. Нет, ты не посмеешь, неверя выдохнул Элис. Или вот у кого в самый ответственный момент в прошлом году с Машей любимого ничего не получилось, стоп-моделью журнала Плейбой. Лишнего выпил, Вася. Перенервничал. такой бывает. Я же тебе как другу. Он от возмущения рот открыл. А ты, значит, шантаж ударилась? На войне все средства хороши. Та невинно развела руками. Расклею твои прыщавые фотки вокруг спортзала и твоим дамочкам на беговых дорожках, что по тебе сохнут, расскажу, что у тебя маленький. Отлично. Парень прищурился и сделал еще глоток. «Решила бить ниже пояса, значит?» Шантажистка мелкая. Элиас во все эти ее угрозы не сильно поверил, зато увидел степень Лапочкиного отчаяния. Та действительно была готова на все. У нее один олень Сережа на уме. критическое мышление ноль. И как только угораздило Василек так вляпаться? Сережа этот что, зомбировать умеет? Или гипнозом каким владеет? Это же ненормально, что после расставания лапочка по нему так сохнет. Хотя была и у Элиаса безумная фанатка. При одном воспоминании о Лиде у него мороз вдоль позвоночника побежал. Сумасшедшая дамочка. Преследовала после трехдневного романа, который ему быстро надоел. По сто раз звонила и писала в соцсетях. Пришлось даже в черный список везде занести. Эти постоянные попытки подстеречь его рядом с работой или у дома На капоте любимого внедорожника красной краской написала «Ты мой!» Ужас, а не баба!» Элиас сделал большой глоток и настороженно посмотрел на лапочку. «Да нет, не из таких она. Влюбленная, но не психопатка». «Так что, поможешь?» Василиса буркнула и утерла очередную слезу ладонью. Потянулась к своему бокалу. «Ну, прости, блин, ничего я никому не скажу и фотки твои клеить не буду, честно. «Помогу!» Элиас обновил ей коктейль, осторожно ударил своей гремучей смесью о ее хрупкий бокал и принялся придумывать в голове варианты. Самым адекватным было бы сводить лапушку к психологу, но на это она вряд ли согласится, так что отметаем. Второй вариант – познакомить ее с кем-нибудь нормальным и переключить на новые отношения. Только вот где достойного найти? Отдавать плохие руки – такое сокровище желаний нет. Третий. Сделать из лопули мужской идеал, как ей хочется. Приодеть, научить двигаться, соблазнительно качать бедрами и все такое. Показать мужские уловки и манипуляции, раскрыть глаза, так сказать, на мужскую суть и добавить в тихую и чистую душу побольше стервы. Это же прописная истина. Мужики любят стерв. Даже если ненавидят, все равно любят. Элиас задумался еще крепче и глотнул. Еще есть вариант, от которого мурашки забегали табунами по телу. А именно, присвоить это сокровище себе. Забить на постоянно меняющихся баб и даже про сексуально администраторшу, что строила ему только что глазки. Перестать шататься вечерами по барам, остепениться с одной девочкой, только самой любимой, и попробовать, что такое эти хваленные моногамные отношения. И с кем, если не с малышкой Лапулей? Она же идеальная. В кино с ним на ужастики ходит, Бухим до дома доставляет, вкусно готовит и в теории обладает отличной фигурой, если все ее странные шмотки содрать. Элиас по ней сох, и в глубине души сохнет до сих пор, хоть от себя эти мысли и гонит. Он резко встрепенулся от своих фантазий и немного протрезвел. Мечта на то она и мечта, чтобы ею оставаться. А сбудется и все. Мечтать будет уже не о чем. Как жить тогда дальше? Так что последний вариант прячем под гриф секретно, даже от самого себя, и пробуем выбрать по ходу обучения из трех вышезадуманных». «Спасибо». Василиса на радостях осушила свой бокал и повеселела. «Я знала, что ты меня не бросишь в трудную минуту». Надя сказала, что это глупая идея, и ты не согласишься ни за что. Ой, права была, Надя, идея глупая. Неплохая она девчонка и до сих пор не соблазненная только потому, что Элиосу не хотелось возлагать на лапочку ответственность за утешение своей лучшей подружки после того, как он с ней расстанется. Благородство проявлял, короче говоря. Только есть одно условие. Элиос подпер тяжелеющую голову и серьезно посмотрел на подругу. Какое? Та напряглась. Ну... Он пространно махнул ладонью. «Я же вроде как гуру, наставник, учитель, так?» «Так», — энергично кивнула лапочка и превратилась в слух. «Вот и делать будешь все, что я тебе скажу. Даже если посчитаешь, что я не прав». «Все-все?» Девушка выгнула бровку и поджала губки. «Вообще наивная она, но не глупая» так что надо сразу оговаривать все условия, чтобы потом ей деться было некуда. Обязательства лапочка исполняет всегда, больно ответственное». «Да», Элиас решительно осушил пивной бокал. «Хоть раз откажешься, и нашему договору конец». Он смачно плюнул на руку и протянул через стол. Тихий ропот в зале опять затих, и лапочка нервно осмотрелась. Элиас поднял вопросительно бровь, и демонстративно начал отчитывать от десяти. Он так в детстве делал, и лапочка на провокацию всегда велась, ни разу не подвела. Договорились. Она незаметно плюнула в ладошку и пожала его большую лапу, заметно поморщившись.